А теперь, сэр, когда я с ним расстался, позвольте мне сделать одно заявление, и не потому, что оно необходимо или заключает в себе какую-то новую мысль или открытие, а просто так, для моего же собственного спокойствия. Сайлос Вег, вы отъявленный негодяй. Что? Кроме того... Я считаю нужным сообщить вам, что я уже давно взял на себя смелость сообщить мистеру Баффину о ваших грязных планах. Да-да! И я действительно очень признателен мистеру Баффину за его поддержку и за воздействие, которое он и мистер Джон Гармон оказали на одну леди. Все остальное, надеюсь, вам теперь понятно, мистер Век. И дальше, сэр, объясняйтесь сами. А -а -а -а, вы балван. и я давно бы сам от вас избавился, если бы вы не прятали завещание. А теперь, а теперь скотьё дорожка. Мне же больше достанется. Очень даже хорошо, что Венус пошел на попятный. Чего еще ждать от этой анатомической кишки? Но со мной шутки плохи. Дайте мне отступного. Цену я уже назначил. Итак, подходит? Соглашайтесь, не подходит, дело ваше. Я с этим документом пойду в суд. не подходит, бег. Я понимаю, почему вы вдруг осмелели. Первый наследник воскрес. Вам теперь терять нечего, вот вы и затрали нос! Но мистер Гарман дело другое. Ему есть что терять. Поэтому на вас, Боффин, мне наплевать. Я лучше спрошу мистера Гармана, известно ли ему... Что это за документ, а? Это завещание моего покойного отца более позднее, чем ныне действующее. Согласно этому документу, мой отец оставил все свое состояние не мне, а козе. Правильно. В таком случае разрешите вас спросить... Только стоит этот документ? Ничего не стоит. А, ничего не стоит, ничего не стоит. Расскажите это вашей бабушке. не на кого напали? Ой, какой... Внезапно Век, к величайшему своему удивлению, почувствовал, как его схватили за галстук, встряхнув так, что у него зубы лязгнули, протащили через всю комнату и ткнули в угол. По-матросски сильные руки Джона Гармана сжимали Сайлоса точно в тисках. Подлец! Да за удовольствие вышибить тебе мозги я не пожалел бы и тысячи фунтов. Слушай, подлец, и смотри на эту флягу.